Глава 4. Даешь фобии и зависимости. В этой главе вы узнаете о том, как справиться со страхом перед людьми, облечёнными властью, о том, как избежать психосоматических заболеваний и правильно входить и выходить из конфликта, о шопоголиках и их проблемах, зачем люди изводят себя тренировками, о том, что такое депрессия и как с ней справиться без лекарств, о том, как перестать бояться летать на самолете. Здоровье формируется из многих факторов. Генетическая предрасположенность, образ жизни, особенности питания, взаимодействие с окружающей средой. Чтобы быть здоровым, человеку нужно находиться в гармонии с самим собой и окружающим миром. Нарушение здоровья сказывается на психологическом состоянии человека и наоборот. К примеру, недостаточный сон, нерегулярное и неправильное питание, низкая активность, стресс. Накапливаясь, эти факторы оказывают влияние на психологическое состояние человека. Стрессовое состояние может возникнуть в любой сфере жизни и распространиться на другие. В результате человеку сложно концентрироваться, решать повседневные задачи и, как следствие, нервозное состояние, переживание и суета. чего мы боимся. Отдельным и довольно значимым фактором являются страхи. Можно назвать шесть фундаментальных страхов, с которыми в той или иной степени сталкивается каждый из нас. Просто одни испытывают его в большей степени, чем другие. Страх, связанный с выживанием. Страх неизвестного. Страх быть покинутым. Страх предательства. Страх быть отвергнутым. страх смерти. На уровне тела страх обитает в сердце, надпочечниках, репродуктивных органах и селезенке. Вследствие тревоги, вызванной страхом, в теле повышается выработка кортизола, гормона, влияющего на работу иммунной системы. В результате мы становимся уязвимы для бактериальных и вирусных инфекций, синдрома хронической усталости и так далее и тому подобное. на психологическом уровне, страх становится источником фобий, зависимостей, пассивно-агрессивного поведения и депрессий. Для тела ни одна эмоция не проходит незамеченной. Даже предчувствие чего-то плохого может вызвать физические последствия страха, и когда это происходит, организм переживает стресс. Если страх хронический, Он подрывает способность организма нормально функционировать. Одним словом, рано или поздно вам все-таки придется взглянуть в лицо своим страхом и разобраться с ними, пока они не разрушили ваше тело изнутри. Адреналин обладает очень мощной силой. Если вы его регулярно проглатываете, он способен вызвать серьезные нарушения в организме. Как помочь себе? Самое главное — понимать, что не только в здоровом теле здоровый дух, но и здоровый дух создает здоровое тело. Активный образ жизни. Умеренные нагрузки позволят избавиться от стрессового состояния и поддерживать тело в тонусе. Только не увлекайтесь слишком. Не стоит взваливать на себя ежедневные тяжелые нагрузки. Правильное питание. Режимы правильное питания напрямую влияют на психологическое и физическое состояние человека, так что следите за тем, что и когда вы едите. Положительные эмоции. Радость и счастье. Надежный гарант психологического здоровья. Конечно, жизнь не майский день, негатив неизбежен, но всегда можно найти источник для положительных эмоций. Следуйте этим простым рекомендациям в комплексе. Не ленитесь и выполняйте упражнения по украшению страхов из главы ДОА. Страх стать жертвой человека в погонах. У вас начинается жуткий страх и паника при виде полиции, ДПС, таможенного контроля. Вы теряете голову и контроль над своими эмоциями. Такая фобия может возникнуть практически на ровном месте. Даже если человек единственный раз столкнулся, негативный опыт, с представителями власти, и теперь в связи с этим возникают страхи. Допустим, вы случайно проскочили на красный свет, не успели затормозить, а вас цапнули, и начались неприятные разборки. Этого достаточно для возникновения фобий. Человек больше не может сесть за руль, не может пересекать таможенный контроль и прочее, прочее. от столкновений с представителями власти, никто не застрахован. Более того, мы оказываемся в зависимом положении при таких встречах. Например, сотрудник ДПС в одной и той же ситуации может ограничиться замечанием или же отправить в полицию на сутки, без суда и следствия, объяснение. Он имеет на это право и почему-то решил так сделать. Он найдет повод объяснить себе и окружающим, что вы оказали ему сопротивление, даже если вы всего лишь пытались отстоять свои права. По каким причинам люди, уполномоченные властью, это делают? Первый мотив — любопытство, скука. Вот, например, таможенница прекрасно видит, что перед ней не наркодилерша, а просто чья-то дочка или любовница. Но ей ужасно интересно. Она просто хочет посмотреть, что эта девочка из Европы везет. И вот уже начинает ворошить ее чемоданчик. Или мой случай. Абсолютно пустой поезд. Идут два таможенника. И я уже точно понимаю, что они ко мне прицепятся. Поезд пустой, им скучно. Они меня задержали, протрясли всю до носков и трусов. Конечно же, они прекрасно знали, что ничего не найдут. Им просто было скучно. Я была их развлечением на тот момент. Второй мотив — проекция. Вы просто напомнили человеку кого-то, и он решил отыграться. Он стал испытывать чувство зависти, ревности, злости. «Куда это ты, засранец, собрался? У меня денег нет, а ты на Канары с какой-то лохудрой крашеной. Но я тебе сейчас устрою». Вот, казалось бы, сотню человек она спокойно пропустила, а к вам прицепилась. Она отлично знает, что вы не террорист, но пристанет именно к вам. Просто вы так похожи на ее бывшего мужа, да на кого угодно, в зависимости от личной ситуации, или на свекровь, или на мать, или на начальника. И у нее тут же бессознательно сработал элементарный проективный механизм. Она начинает отыгрываться на вас. Третий мотив. У человека плохое настроение, он ищет жертву. Его не обслужила жена, или у женщины давно не было секса, или же его унизил вышестоящий начальник. Ему нужно срочно снять напряжение, возникает привычное желание разрядиться. Он ищет на ком, а вот и вы под руку попались, и понеслось. Вы ведь сейчас слабее, вы зависите от него. как поступить в таком случае, как взять ситуацию под контроль. Прежде всего, не переоценивайте чиновника, не наделяйте его супервозможностями. Он не бог, не родитель, не господин. Это ключевая ошибка исходить из положения. Я маленький, а он большой, важный и значимый. На самом деле вы имеете дело с самым низким звеном большой-большой системы. И перед вами сейчас пешка. И эта пешка боится гораздо больше, чем вы. И гораздо больше, чем вы. И шансов попасть в тюрьму у него больше, чем у вас. Поверьте, ему гораздо страшнее, чем вам. Порнушка для злого директора. Методика избавления от страха. Чтобы унять свой страх, сделайте упражнение растождествление, Шаг в сторону». Его, кстати, можно выполнять в разных формах, в любых дискомфортных для вас ситуациях. Постарайтесь увидеть в своем визави ребенка. То есть, если перед вами мужчина, вы видите в нем маленького мальчика. В нем есть та значимая часть ребенка, и этот ребенок боится, что его посадят, обвинят в чем-то, он еще очень много чего боится. Представьте его маленьким, как он какает, писает. Теперь представляйте далее. как он приходит домой и включает порнушку, как он ссорится со своей женой, он не любит, но вынужден с ней жить, как его рвет после перепоя. Он становится для вас просто биологической единицей. Возможно, вам даже захочется пожалеть его. Изучая этого человека, вы выходите из привычного, то есть делаете шаг в сторону из своего привычного поведения, как бы ломаете свой паттерн. Что вас цепляет, что толкает в состоянии паники при виде сотрудника ДПС? Стереотипное поведение жертвы. Ваша задача — сказать себе «стоп» и выйти из привычного, например, начать изучать цвет глаз, размер ушей. Вы переводите ракурс внимания в совсем другую плоскость, и это помогает вам перейти в другое состояние. Когда колотит от страха? Когда человека колотит от страха, он невольно начинает вести себя странно, неадекватно. Представителю власти необходимо транслировать нейтральность. В противном случае вы будете просто раздражать его и дадите повод для контакта. Чем меньше будет демонстрации в речи, взгляде, тем лучше. Чем меньше вы будете транслировать вообще что-либо, тем лучше. Он ведь уже столько лет на своей территории работает, знает все местные типажи. Стоит вам открыть рот, и он вас победит. Он вас моментально просчитает. Он уже знает, как вести себя с людьми вашего типа. Повторяю, ваша задача — демонстрировать полную нейтральность. Спокойно отвечать на все вопросы, которые вам задают. Не давайте зацепок. Ни в трансляции жертвы, ни в трансляции агрессора. Абсолютная нейтральность. Вот и все. Переходите скорее заветную черту. И бегом в самолет. В жаркие страны. Психосоматика. Борьба между Хочу и Надо. Психосоматические заболевания. Группа болезненных состояний, появляющихся в результате взаимодействия психических и физиологических факторов. представляют собой психические расстройства, проявляющиеся на физиологическом уровне. Физиологические расстройства, проявляющиеся на психическом уровне. Или физиологические патологии, развивающиеся под влиянием психогенных факторов. Такое определение дают словари. На самом деле, психосоматика — одно из самых спорных и сложных направлений в медицине, где очень трудно говорить о соотношении факторов и весьма непросто установить, какие факторы и на что оказали влияние. Как это проявляется? Конфликт. Хочу спать с любимой женщиной, но надо спать с нелюбимой женой. Хочу вмазать начальнику, но нужны деньги и надо получать хорошую зарплату. Формируется невроз. Конфликт между «хочу» и «надо». Таким образом человек пытается подавить свою адреналиновую волну. Адреналин — гормон действий. Если есть опасность, человек или убегает, или дерется, чтобы выбросить адреналин. Так заложено природой. Но сегодня мы часто вынуждены глотать свой адреналин, а это пагубно влияет на весь организм. Сначала это носит функциональный характер. Затошнило, закололо, тяжесть. Затем, если игнорировать телесное проявление — Это уже приобретает необратимый органический характер. Выделяют четыре группы проявлений. Первое. Психосоматические реакции. Это кратковременные изменения со стороны различных систем организма. К ним можно отнести учащение пульса, повышение температуры тела, покраснение или бледность кожных покровов, головокружение, тошноту и так далее. Например, подошел муж. жена тут же зачесалась. Наступил день экзамена, у ребенка температура. Вторая. Конверсионные симптомы. Здесь речь идет о вторичной выгоде. Пациентка бессознательно демонстрирует болезнь, которой на самом деле нет на уровне органической составляющей. Сдает анализы, у нее все в порядке. Женщина таким образом пытается разрешить социальный конфликт, например, удержать мужа, привлечь внимание матери и прочее. Третье. Функциональные синдромы. Это уже набор симптома комплексов. Пациентка выдает и мигрень, и тошноту, и рвоту, скачет пульс, поднимается давление, панические атаки. То есть со стороны всех органов возникают какие-то проблемы. При этом, когда пациентку обследуют, она физиологически абсолютно здорова. Четвертое. психосоматизм непосредственно. Стимул сразу влияет на орган, который предрасположен к болезни. Например, пациент с предрасположенностью к астме среагирует на нелюбимую жену. Если бы он жил с любимой женой, возможно, он не заболел бы астмой. Но он задыхается от этой женщины, и астма прогрессирует. На сегодняшний день количество психосоматических заболеваний растет. Наиболее распространенные из них мигрень, астма, хронический панкреатит, язвенная болезнь, калит и так далее. Если затронута органика, то необходимо медикаментозное лечение. Но и психотерапия необходима, так как причиной невроза, ставшего катализатором развития заболевания, является неумение разрешать конфликты. Невротики боятся входить в конфликт, предпочитая оставаться хорошими и правильными. но ценой собственной тревоги и дискомфорта. Невротик живет в тех условиях, которые его не устраивают, но он не готов на прояснение этих отношений. Вот этому мы сейчас и будем учиться. Как входить в конфликт? Конфликт — это столкновение интересов. Если вы собираетесь идти вверх и менять условия своей жизни, которые вас больше не устраивают, Вам придется создавать конфликт, входить в него, но делать это можно по-разному. Как правило, конфликты предсказуемы в отношениях, поэтому заранее напишите тезисы, четко и конкретно, что вы хотите получить от этой беседы. Когда начинаете разговор, вас обычно несет, вы не управляете собой. Как только включился аффект, яркие эмоции или напротив замирание, вы проиграли спор. больше шансов победить у того, кто остается спокойным. Если все-таки вы что-то берете от жизни на храпом, знаете, за это придется заплатить: инсультом, инфарктом или даже ранней смертью, а также драками, битой посудой, истериками. Как не попасть в привычную волну аффекта? Есть интересный прием растождествления со своим привычным эмоциональным потоком. В разных практиках он реализуется по-разному. Кто-то представляет, что он птица, парящая в небесах и наблюдающая за своим телом сверху. Можно представить себя в кинотеатре и смотреть фильм про свою жизнь. Кто-то любит представлять, что все происходящее не наяву, это его сон. Но я предпочитаю другой прием растождествления. Шаг в сторону. Вы говорите себе «стоп! Что со мной сейчас происходит?» Как правило, в этот момент вас уже потащило в поток, и вы не управляете теми ресурсами, которыми прежде могли управлять. Чтобы сделать шаг в сторону, переключите вектор внимания с того, что вам говорят, на то, кто это говорит и как говорит. Вы переключаете свое внимание на цвет глаз собеседника, на его зубы, их цвет, есть ли пломбы, на цвет волос, во что человек одет. рубашка или футболка, глаженная или мятая, чем пахнет от этого человека, с кем он живет и каким он был в детстве. Постарайтесь увидеть в собеседнике пятилетнего малыша, который просто состарился. То есть вы входите в состояние наблюдателя, и это дает вам большую власть. Вы тут же получаете доступ к своим ресурсам, интеллектуальным знаниям, опыту. Здесь вы уже можете достать и свой план. и своё спокойствие, хладнокровие, в котором сможете действовать так, как вам нужно. Сделайте паузу, чтобы вас услышали. Следующий важный прием: Дайте высказаться вашему собеседнику. Не нужно в эти две секунды пытаться выложить все, что у вас есть. Дайте время. Не обязательно разрешать этот конфликт мгновенно. Он может потянуться еще какое-то время. Пусть ваш собеседник... выльет из себя все жидкости, какие у него только есть, потому что чем больше в нем останется, тем меньше он способен вас услышать. А вы тем временем продолжаете быть наблюдателем. Вы растождествились со своим привычным «я». Скажите своему визави волшебные слова «я тебя понял», «я тебя услышал» и возвратите человеку в краткой форме то, что он сказал. Таким образом он успокаивается, Чувствует, что его услышали, он понят, принят, все в порядке. Затем еще очень важный момент. Скажите ему спокойным голосом «Услышь теперь ты меня». Чем громче вы будете говорить, тем меньше вас будут воспринимать. Говорить нужно тихо, кратко и по делу, без лишних слов, без оскорблений, с «я» посланием. «Это не ты такой сякой, а мне бы хотелось, у меня есть желание». Я хочу, будет здорово, если я это получу. Таким образом, вы тоже даете возможность человеку понять, услышать, что он не виноват, а с вами что-то происходит, и вам нужно помочь. Не глотайте свой адреналин, а просто будьте наблюдателем. Конфликты бывают открытые. Например, драка за парковочное место. Тут все прозрачно. Место будет твоим или моим. А бывают закрытые. Так называемая гибридная война. Например, начальник на вас нападает, что вы цифры какие-то не посчитали, а на самом деле за этим стоит сексуальный интерес. Позиция наблюдателя позволит вам видеть эти подводные течения, что на самом деле лежит в основе этого конфликта. Ведь пребывая в эмоциональном потоке, человек не может отследить, что же именно происходит в настоящий момент. На самом деле Начальник меня хочет, или начальница ревнует меня к какому-то Ивану Борисычу и пытается меня уничтожить постоянными придирками. И в основе лежит именно этот конфликт, а не ошибка в цифрах. Практикуйте эмоциональное растождествление в обычной беседе. Наблюдайте в фильмах. Не просто смотрите, анализируйте, что лежит в основе конфликта. Всегда ныряйте в глубину. Если это возможно, находите сразу это зерно в конфликте. А давай посмотрим, что действительно между нами сейчас происходит. Не тратьте время на пустые слова и не глотайте свой адреналин. Хочу эту сумочку. Шопоголик — это человек, который имеет психологическую зависимость от покупок. На первый взгляд ничего страшного. Но на самом деле это может обернуться страшными последствиями. Долговые ямы, кредиты, занял у друзей, у какого-то торгаша взял вещей, долг не вернул, начинаются звонки, угрозы, коллекторы. В результате разрушается семья, межличностные отношения с друзьями, подругами. Все это может привести человека к депрессии. Подавляющее большинство шопоголиков — женщины. Система скидок и всяких преференций При покупке товара, плюс опытный продавец, и все. Даже не шапоголик не успеет опомниться, как окажется в ловушке, и придет в себя уже на выходе из магазина. С кучей покупок, причем не всегда нужных. Продавцы прекрасно знают, как выглядят шапоголики, и неплохо на них зарабатывают. Шапоголики бывают разные. Есть люди, которые осознают свою проблему. Они понимают, что накопились долги. Есть шапоголики, которые этого не осознают. Отстань от жизни, говорят они домашним или друзьям, которые пытаются их остановить. Причины шапоголизма. Чаще всего шапоголиками становятся люди, которые сильно нуждались, особенно в детстве. Несмотря на прошлую нужду, шапоголики люди с разгульной душой, очень щедрые. Они умеют кайфануть прямо здесь и сейчас. Желание восполнить недостатки в эмоциональной сфере, заполнить какую-то дыру внутри, получить наслаждение, радость и заботу о себе. Когда шапоголик приходит в магазин, он как будто попадает в другую реальность, убегает в сказку, в мир радости и удовольствия, от серости, чего-то тягостного и неуютного. Ведь в хороших, дорогих магазинах всегда очень красиво, приятно пахнет, красивая подсветка. И вот шапоголик уже точно знает. Да, я спущу все деньги, но я получу это удовольствие. Самоутвердиться перед продавцом. Вот видишь, какая я красивая, как мне это идет. И это, и вот это, и я все это куплю. И неважно, на что я буду жить дальше. Это может принимать абсурдные формы, вплоть до ухода в минус на кредитной карте. Побег от проблемы. Своеобразная компенсация ущербности. К примеру, девушка живет в золотой клетке, где все контролируется и прослушивается. И шопинг – это ее единственная радость. Она волей-неволей становится шопоголиком. Загульный муж. Та же проблема. Женщине надо как-то компенсировать его измены. «Ты гуляешь, козел, а я за это могу себе позволить все эти покупки». Часто это может быть вторичной выгодой. Женщина выбирает такого мужчину, который будет изменять. И каждое его приключение — новый крючок на чувство вины. Терапия актуальна с теми людьми, которые свою зависимость признают. Это может быть как групповая, так и индивидуальная психотерапия. Рекомендации по самопомощи. Составляйте список вещей, которые действительно вам нужны. Закройте банковские карточки или просто не берите их с собой, когда идете в магазин. Не берите с собой паспорт, чтобы у вас не было шанса потратить лишнее. Имейте при себе только минимальную сумму денег. Прокладывайте маршруты так, чтобы вам не попадались на глаза ваши традиционные места преступлений. Отпишитесь от рекламных рассылок, чтобы не было желания купить что-то в интернете. Задайте себе вопросы. Чего мне не хватает? От чего я убегаю? Что на самом деле происходит в моей жизни? Может, мне стоит решить свою настоящую проблему, а не пытаться обмануть себя в магазинах? Фитнес-зависимость. Какие мотивы толкают человека изнурительно заниматься спортом? Речь идет о ежедневных тренировках с соблюдением диеты, Когда все в жизни подчинено спорту, это настолько захватывает человека, что становится его болезнью, сверхценной идеей. Опомнитесь, друзья, фитнес это не подготовка к Олимпиаде, это всего лишь элемент здорового образа жизни. Причины сверхценности фитнеса. Недовольство своей внешностью. Вероятнее всего, когда-то в детстве мама или папа сказали. Какой же ты у меня страшненький. Или какая же ты у меня толстенькая. Была бы ты постройнее, все мальчики были бы твои. Так будто какой-то камушек упал в тот важный момент, когда формировалась детская психика и оставил шрам на всю жизнь. И тогда человек пытается довести себя до идеала. Она, чаще всего у девушек наблюдается дисморфофобия, абсолютно уверена, что если сделает себе новую внешность, Все проблемы разрешатся. Она удачно выйдет замуж, сделает шикарную карьеру, то есть все в ее жизни сразу нормализуется. Тревога. Изнурительными тренировками человек снимает стресс, тревогу. Невротик живет в условиях, когда он не может выразить свой гнев. Например, мужчина готов пристрелить свою жену, которую он не любит. Его раздражают дети. Они ему были не нужны. То есть он живет не своей жизнью. и Его мучительные тренировки, бегство — способ получить разрядку. Защита. Этот мотив касается мужчин. Человек испытывает тотальный страх, что кто-то будет им пренебрегать, кто-то толкнет его локтем, какие-то хулиганы будут его задирать. Порой он боится даже своих друзей. Он день и ночь качается, наращивает броню, но при этом забывает, что самые опасные люди, которые правят миром, маленькие, щупленькие, с добрыми глазами и интеллигентным внешним видом. А быки — это всего лишь их охранники. Латентная форма гомосексуальности. Гомосексуалистов очень привлекает сфера красоты. И эта чрезмерная фиксация на своем внешнем виде может свидетельствовать о гомосексуальности. Человек зацикливается на этом. К слову сказать, изнурительное занятие в спортивном зале далеко не всегда приводит к красоте. Девушки вместо приятных щёчек и улыбки нередко получают изможденное, высохшее лицо. Молодой человек настолько зацикливается на кубиках пресса, что попросту превращается в груду мышц. Они стараются, очень стараются, все соблюдают, но результат — искусственные неживые люди. Однако в зеркале фитнес-зависимые видят нечто другое. Им всегда кажется, что еще недостаточно. Еще чуть-чуть и -чуть я буду королевой. Неважно, что щеки впали, и кожа высохла, и пожелтела. Поймайте причину. Важно понять источник своего внутреннего конфликта. Какой внутренний крик навязчиво зовет вас в спортзал? почему вы каждый день изводите себя этими тренировками. Посмотрите на причины. Возможно, вы многое поймете. Радости позднего материнства. В 20 лет ощутить удовольствие от беременности и материнства довольно сложно. А теперь, в возрасте 40 лет, когда и заработала, и нагулялась, позвольте себе радость беременности, рождения ребенка и его воспитания. Помните, беременность это не болезнь, это естественное состояние женщины, даже в 40 лет. Если доктор сказал вам, что поводов для беспокойства нет, продолжайте вести активный, здоровый образ жизни и получать удовольствие от происходящего. Но, конечно, нужно понимать, что в этом возрасте нужно отнестись к беременности довольно серьезно. Причем неважно, первая это беременность или же нет. Детей мы рожаем. прежде всего для себя. Просто в 40 лет женщина это осознает более четко, чем девочка в 20 лет. Мы рожаем для того, чтобы кто-то нас любил. Ведь людей, которые по-настоящему нас любят, не так уж много. Это потребность удовлетворить, восполнить базовое бесконечное чувство, потребность в любви. Как сделать жизнь женщины, которая собралась рожать в 40, идеальной? витаминизация и подготовка к родам. Год до беременности должен быть идеальным. Желательно пожить в хороших, теплых условиях, где можно компенсировать все то, что было утрачено за предыдущие годы. Уехать хотя бы на месяц к морю, где свежий воздух и натуральные фрукты, чтобы хорошенько восстановиться. Медицина. Здесь уже требуется совершенно другой уровень. Изначально необходима особая диагностика до беременности и на момент беременности, усиленный контроль за протеканием беременности. Финансовая база должна быть стабильной. В 20 лет все намного проще, а вот в 40 лет без денег вы однозначно столкнетесь с трудностями. Вы должны обеспечить себя и ребенка всем необходимым и обязательно финансово предусмотрите содержание помощницы. Вы можете задобрить бабушек, родственников, подруг и призвать их на помощь и поддержку. Сорок лет бессонные ночи даются совсем по-другому. Если не поспал ночь, то к утру ты не до человек. Позиция жертвы или бой бабы я все сама здесь неуместна. Просите о помощи. Расписание дня. Очень часто женщина в бесконечных хлопотах и заботах о малыше попадает в ловушку. у нее не остается свободного времени. Ваше расписание должно быть как в детском саду. То есть вы ложитесь спать с ребенком два 3 раза в течение дня, хотя бы на полчасика. Это значительно облегчает ситуацию. Расписание беременности, никакого труда, никакой работы, никаких эмоциональных перегрузок. В этом возрасте имеет смысл включить максимальный эгоизм. Я королева. Я расслабляюсь. Отслеживание гиперопеки. В зрелом возрасте мы более осознанно, но и одновременно более встревоженно принимаем радость материнства, а потому у взрослых мам нередко вырастают тревожные дети. Очень часто люди, которые родились у возрастных родителей, ипохондрики, невротики, тревожные, потому что это следствие маминой гиперопеки. Важно чувствовать, где начинается ненормальная тревога за ребенка. Вы не даете ему ничего попробовать, все пытаетесь предотвратить. Включите режим «я у себя есть», «я отдельно», «он отдельно». Есть наше с ним время, есть мое время, когда я занимаюсь своими делами, встречаюсь с подругами и прочие, ухожу из дома, как минимум для того, чтобы избежать после родовой депрессии. Старайтесь ненадолго уходить из дома с самых первых дней. Тотальный контроль будет вредить и вам, и ребенку, и вашим отношениям. Не порождайте болезненную, невротическую, симбиотическую связь с ребенком. Мотивации. Часто мамочки, которые рожают после сорока, терзаются комплексами. «Я такая бабулька, он будет в школе меня стесняться». Это прекрасная мотивация следить за собой. своим здоровьем, быть в тонусе, быть интересной своим детям. Беременные страхи В любом возрасте будущие мамочки сталкиваются с разными страхами. «Я боюсь родить неполноценного ребенка. Я боюсь спровоцировать выкидыш. Меня сглазят. Я боюсь, что будут неудачные роды, что акушерка попадется криворукая, и мой ребенок будет иметь отклонение». Женщина включает гиперконтроль, прислушиваясь к каждому шороху в своем организме. В результате получает не удовольствие от своего естественного состояния, а какое-то мучение. А наша задача — получить максимум удовольствия от процесса беременности. Как отключить страх? Запишитесь на курсы для беременных. Там вас подготовят к родам и научат обращаться с младенцем. Курсы дают знания, и это очень важно, потому что все страхи у женщин возникают от неизвестности, от незнания, от непредсказуемости. Эти знания снимут половину ваших страхов и тревог. Если курсы не помогли справиться с высоким эмоциональным возбуждением, есть смысл обратиться к психологу и проработать свои страхи. Заведите еженедельник. Расписывайте в нем каждый час своей жизни. В состоянии беременности важно переключить свое внимание с поиска симптомов и изучения себя на интересные дела, которые вы будете фиксировать в еженедельнике. Сегодня йога, завтра английский, послезавтра бассейн, косметический салон и так далее. Беременность очень удобно совмещать с самообразованием или путешествиями. Она может быть очень красивой и яркой, если, конечно, позволяют медицинские показатели. Чума 21 века. Именно так называют депрессию СМИ, вероятно, основываясь на том, что, по прогнозам, к 2020 году депрессия выйдет на первое место среди других заболеваний, обогнав сегодняшних лидеров — инфекционные и сердечно-сосудистые заболевания. Выделяют два типа депрессий — Реактивную, ситуативную, вызванную психогенными факторами, и эндогенную, вызванную органическими нарушениями. Оставим эндогенную депрессию клиникам неврозов, а поговорим о более бытовой, ситуативной. Мир мне задолжал. Когда человек оказывается в психотравмирующей ситуации, он погружается в депрессию. И тогда его базовым убеждением становится одно — мир мне должен. И какой бы случай мы ни рассматривали, потерю близкого, развод, расставание с любимым или потерю работы, в беседе всегда выплывает. Он мне должен. Он не соответствует моим ожиданиям. Он со мной развёлся. Он меня бросил. Он не оправдал моих ожиданий. То же самое с потерей, смертью близкого человека. И неважно, что речь не идет о суициде. Установка та же. Мой близкий должен был жить, а он не оправдал моих ожиданий. Он ушел из этой жизни. Он меня оставил, он не должен был так поступать, он должен был жить. Мир мне должен, должен. Весь мир должен соответствовать моим ожиданиям, но не оправдал их. Когда речь идет о реактивной депрессии, базовым и рациональным убеждением человека становится положение о том, что счастье зависит от других людей, что непременно кто-то должен сделать кого-то счастливым. Формируется такая незрелая претензия к миру. Принц на белом коне не полюбил меня. Начальник урезал мне зарплату, муж меня бросил. Что-то пошло не по моему сценарию, а должно быть по моему. Удары судьбы. Основной причиной появления реактивной депрессии являются индивидуально значимые негативные изменения в жизни человека. Такие события называют ударами судьбы. Они способны привести к появлению депрессии даже у человека не имеющего предрасположенности к развитию депрессивных или других психических расстройств. Наиболее частые причины реактивной депрессии — смерть близкого человека, разрыв с любимым человеком, развод, банкротство, потеря работы, судебное разбирательство, крупный конфликт на работе, серьезные материальные потери, резкая смена образа жизни. Реактивная депрессия может быть кратковременной, длится не более одного месяца, и пролонгированный. ее длительность — от одного-двух месяцев и до двух лет. Все кончено. Основными симптомами острой депрессии являются глубокое отчаяние, мысли о самоубийстве, различные страхи, нарушение режима сна, изменение пищевого поведения, бытовая беспомощность, пессимистическая оценка жизни — Двигательная и эмоциональная заторможенность, сильная слабость, слезливость, чувство безнадежности, безысходности и подавленности, ощущение бесперспективности будущего. При депрессии самооценка снижена, наблюдается потеря интереса к жизни и привычной деятельности. Еще один важный признак реактивной депрессии – постоянная концентрация сознания на свершившемся событии. Человек поглощен тягостными воспоминаниями. бесконечно обдумывает произошедшее, стараясь восстановить случившееся несчастье в мельчайших подробностях, изматывает себя и окружающих дилеммой. Что можно было бы предпринять для предотвращения трагедии? И хотя мысли сформированы из прошлых событий, они направлены на будущее. Например, расставание с любимым человеком дополняется размышлениями об обреченной перспективе прожить жизнь в одиночестве, испытывая страдания. Малейшие упоминания о злополучной ситуации провоцируют у человека всплеск отчаяния и слезы. Как пережить это состояние с наименьшими потерями? Обычно при реактивных депрессиях достаточно качественного психотерапевтического лечения, но многое зависит и от вашей собственной установки, направленной на возвращение к эмоциональному штилю. Что делать в первую очередь? Устраните раздражитель, вызывающий у вас негативные реакции. Если это возможно, просто сделайте то, что обычно доставляет вам удовольствие. Направьте свою энергию на поиски себя, на формирование адекватной самооценки. Какой бы нереальной и непосильной задачи это ни казалось вам в вашем отчаянном состоянии. Депрессия заставляет человека поверить в то, что он не имеет никакой ценности, самооценка значительно снижается. Настраивайте себя на позитивные моменты. Зачастую потери сопровождаются находками, а любая ошибка предоставляет нам новый шанс изменить что-либо в своей жизни. Если вы не справляетесь самостоятельно, для этого понимания достаточно пары недель. Обратитесь за помощью к специалисту. А в мою задачу входит в первую очередь донести до пациента, что его спасение — В его руках. Он и только он ответственен за себя. Я задаю пациенту вопрос. Что будет с тобой, если ты примешь тот факт, что никто тебе ничего не должен? Что ты сам ответственен за свое эмоциональное состояние? Что ты сам выбираешь, быть тебе счастливым или несчастным? Что тогда произойдет? Очень часто пациент отвечает. «Ну, тогда я закроюсь в комнате». «Накроюсь одеялом и буду лежать, никуда не пойду». И это тоже демонстрация обиды на мир. Я обиделся, как маленький ребенок. Мы вместе пересматриваем убеждение о том, что кто-то обязан кого-то сделать счастливым. Меняем к этому отношение. И до человека доходит, что именно он сам ответственен за свое эмоциональное состояние, и что ему никто ничего не должен. Только он сам себе что-то должен. Букет фобий — это вам не шутки. Аэрофобия — самая распространенная фобия. 15% населения от 25 лет страдают этим недугом. Раньше человек мог спокойно летать, но с возрастом ситуация вдруг усугубляется, и после 40-50 лет он может почувствовать, что больше не готов летать на самолёте. Эта фобия мешает многим людям строить карьеру. потому что они лишаются возможности ездить в командировки, путешествовать и прочее. Человек выбирает, как ему кажется, более безопасный транспорт, поезд, автомобиль, хотя прекрасно осознает, что самолет достаточно безопасное транспортное средство. Аэрофобия может содержать еще множество других фобий, таких как страх высоты, страх замкнутого пространства, страх отсутствия контроля. Именно поэтому очень важен индивидуальный подход в работе с таким пациентом, ведь у каждого будет своя история, свой букет фобий. Факторы, формирующие аэрофобию, у каждого свои. Общих закономерностей нет. У кого-то это может быть страх упасть в обморок в самолете, а все вокруг соберутся и будут на него смотреть. Кто-то с жалостью, кто-то с брезгливостью. То есть источник аэрофобии в данном случае. страх позора. Еще один мой пациент очень стыдился того, что в самолете он переживает только о себе, но не боится за жизнь своей маленькой дочери, сидящей рядом. Это даже не страх смерти, а страх ужаса падения, что наступит хаос, начнут летать предметы, начнут ломаться кости и будет больно. То есть его страх — ужас этих нескольких секунд падения. Аэрофобия — проявляется в виде учащения сердечных сокращений, пульсации, потливости, тахикардии, тремора, суетливости, нервозности, иногда серии панических атак. Попытки справиться со страхом самостоятельно. Алкоголь. Как медик я против, но практика показывает, что кому-то это помогает. Вы, наверное, замечали, как ваш сосед сначала сидел съежившись в кресле, а потом расслабился. Глаза перестали быть квадратными, начал радоваться и шутить. Но алкоголь может и усугубить аэрофобию. В головной мозг поступает сигнал «ситуация опасная, надо выпить». При этом со временем дозы алкоголя должны увеличиваться, а потом он вовсе перестанет помогать, и фобия разрастется во всей красе. Иногда люди берут с собой обереги, крестики, читают молитвы, делают различные ритуалы. принимают транквилизаторы, то есть пытаются контролировать неконтролируемые. Эффективные методы избавления от фобий. Самым эффективным способом помощи считается когнитивно-поведенческая психотерапия. Прежде всего, это взрослые мысли, когда человек сам себе по-взрослому объясняет собственные иррациональные страхи и убеждения. ведет с собой внутренний диалог, рассказывает, что летать безопасно, а самолет — это самый надежный вид транспорта. Десенсибилизация. Постепенное погружение пациента в психотравмирующую ситуацию, где он осваивает методы релаксации и учится постепенно справляться с этой ситуацией. То есть со временем в головной мозг пациента поступает сигнал, что эта ситуация безопасна, более того, она комфортна, и он может спокойно в ней существовать. Но, по моему мнению, гораздо важнее проработать более глубинную проблему, которая запускает вашу фобию, потому что в противном случае она будет трансформироваться и мигрировать. Сегодня это аэрофобия, и при помощи когнитивно-поведенческой терапии вы ее купировали. Однако ключевой Внутриличностный конфликт остается непроработанным. Таким образом, вы получите другую фобию, потому что у вас всегда определенный уровень взволнованности, повышенный уровень тревоги. С аэрофобией вы справились, но на ее место может прийти страх толпы, крови, пауков и прочее. Почему же так происходит? Потому что вы чего-то очень сильно хотите. и с такой же силой себе это запрещаете. Таким образом, подавляете психоэмоциональную чувственную сферу и запускается мощная взволнованность, тревога. Человек не может находиться в постоянной тревоге, он вынужден адаптироваться и находит объект страха. Он убежден, что может этот страх контролировать. Например, я боюсь паука, таракана, значит, я теперь знаю, чего я боюсь. Я могу его убить или обойти. Я контролирую это. Чтобы облегчить свое состояние, человек вынужден найти объект страха. Это гораздо проще для психики. Здесь важно провести основательную проработку и установить, в каких именно значимых отношениях человек приобретает эту взволнованность. Возможно, это отношения с женой, с матерью, на работе. Другими словами, это невыраженная агрессия. именно она наполняет человека тревогой. Нереализованная агрессия ищет выход. То в одну фобию мигрирует, то в другую. Эти фобии можно потом прорабатывать при помощи тренингов. Но если вы не проработаете главную причину, то будете регулярно сталкиваться с какими-то неприятностями. Только для самых любознательных. Термины, которые помогут разобраться в себе и в людях. Дисморфофобия. Психическое расстройство, при котором человек чрезмерно обеспокоен и занят незначительным дефектом или особенностью своего тела. Обычно начинается в молодом или подростковом возрасте. Гиперопека или гиперпротекция. Избыточная забота выражается в стремлении родителей окружать ребенка повышенным вниманием, защищать даже при отсутствии реальной опасности. обязывать поступать определенным, наиболее безопасным для родителей способом. В результате ребенок лишается возможности не только самостоятельно преодолевать трудности, но даже их трезво оценить. Когнитивно-поведенческая психотерапия. Широко распространенная комплексная форма психотерапии, сочетающая в себе когнитивную терапию с поведенческой. С точки зрения когнитивного подхода, Психологические проблемы вызваны нецелесообразными мыслями и убеждениями человека, а также стереотипами его мышления, изменив которые, проблемы можно решить. Поведенческий подход предполагает изменение поведения человека путем поощрения или подкрепления желаемых форм поведения и отсутствия подкрепления нежелательных форм. Фобии. Сильно выраженный, упорный, навязчивый страх, обостряющийся в определенных ситуациях и не поддающийся полному логическому объяснению. В результате развития фобии человек начинает бояться и избегать определенных объектов, видов деятельности или ситуаций. Психотические расстройства это группа серьезных заболеваний, которые воздействуют на разум, изменяют способность личности четко мыслить. Делать правильные суждения, реагировать эмоционально, эффективно общаться, понимать реальность и вести себя адекватно.